Из-за меня. Цифры на спидометре плавно росли, и я заерзала на сиденье. Матвей смотрел прямо на дорогу, пальцы обеих рук крепко сжимали руль. Я видела, как напряжены его мышцы плеч, а на лбу заметно пульсировала жилка. Зимин был в ярости, и это считывалось, хотя он и не демонстрировал свое состояние. «Расскажи что-нибудь, Лора», — низко проговорил сквозь зубы Зимин. Я бросила на него короткий взгляд, и на ум в моменте не пришло абсолютно ничего, никакой темы. Что-то, что отвлечет меня от желания вернуться и перестрелять всех этих ублюдков. Я вздрогнула и растерялась. Прекрасно понимала, что это не бравада и не шутка. Что мас на самом деле может это сделать. Прямо сейчас. Я... Пришлось откашляться, потому что голос прозвучал хрипло. Ты умеешь читать мысли? На пару секунд в салоне повисла тишина. Что? Матвей даже скорость сбросил и взглянул на меня, оторвавшись от дороги. Ничего. Я мотнула головой, ощущая себя полной дурой. Но спросить должна была, а то что-то больно сильно мне напоминало все происходящее, один небезызвестный фэнтезийный фильм. «С этим у меня проблемы, в принципе», — мрачно продолжил Зимин. «Но когда я увидел нож у твоего горла, Лора...» «И ты бы действительно мог выстрелить в них?» Я задала вопрос и снова прикусила язык. «Ну какая же я дура?» Зимин ответил не сразу. Он выровнял скорость на комфортную и откинулся на спинку кресла, наконец, немного как будто расслабившись. «Ты правда хочешь знать ответ?» Проговорил медленно, не глядя на меня. «Нет, я не хотела. Потому что уже его знала. Но слышать слух все же не желала. Поэтому я просто промолчала, и мы друг друга прекрасно поняли. Тем не менее, отвлечь его у меня получилось. Теперь машина шла спокойнее, плавнее, входила в повороты, а сам Матве выглядел более расслабленно и даже убрал одну руку с руля. Вопросов я не задавала, я не знала, что вообще спросить и о чем можно его в принципе спрашивать. Умом я понимала, что бежать мне от Зимина надо, не оглядываясь, но понимание это бледнело и меркло перед тем трепетом, который он меня вызывал. Сидеть рядом с ним в несущейся машине было страшно, но одновременно с этим я бы ни за что сейчас не выбрала что-то другое. Это было глупо, опасно и могло стоить мне не только разбитого сердца, но и жизни. Уже дважды едва не стоило. Зимин был тем самым красным флагом, от которого следовало бы уносить ноги, едва завидев на горизонте. Меня же тянуло к нему магнитом так сильно, что я просто не могла этому сопротивляться. Каждая клеточка моего тела, словно наэлектризованная его полем, стремилась к нему. Погрузившись в свои мысли, я машинально поправила подол юбки и случайно коснулась разбитого колена. Тут же отдернула руку, зашипев от боли, чем привлекла внимание Матвея. — Лора? — в его голосе послышалась тревога. — Ты в порядке? «Этот подонок причинил тебе боль?» Ответить я не успела, потому что Зимин резко сбросил скорость и свернул на обочину. Его глаза, изучающие, вперились в меня. Он просканировал меня от макушки до ног, и я заметила, как его глаза потемнели, а челюсти напряглись, когда взгляд зацепился за колени. Ярость вспыхнула с новой силой, промелькнув стальным отблеском во взгляде. «Дай посмотрю». О, Блин!» «Ничего критичного, в общаге обработаю перекисью, не парься». «Лора, показывай!» Он включил в салоне свет и раскрыл ладонь, требуя продемонстрировать ему мои повреждения. Черт! Разбитые кровоточащие колени в разодранных колготках саднили и даже немного пульсировали. Но это и в сравнении не шло с тем смущением, которое моментально жаром ударило мне в лицо, стоило мне представить, что Матвей станет рассматривать их. Или трогать. Но он смотрел с безапелляционным ожиданием, что я не посмела ослушаться. Наклонившись, я столкнула туфлю и приподняла ногу, сгорая от стыда. Рукой поправила юбку, чтобы бедро оголилось не сильно, сто раз пожалев, что не надела джинсы. Матвей широкой ладонью подхватил мою лодыжку и, аккуратно потянув, уложил на свое колено. Вторая тоже пострадала. Немного. Давай сюда тоже, значит. Наверное, моя кожа уже по цвету слилась с моей красной курткой. Не думаю, что люди могут краснеть сильнее, чем это уже случилось сейчас со мной. Спорить с ним было бесполезно, поэтому, столкнув вторую туфлю рукой, я подвинулась на сиденье поудобнее и выдрузила на колено Маза свою вторую ногу. Это выглядело весьма откровенно. Матвей же был абсолютно невзмутим. С видом полевого хирурга он нахмурил брови, включил фонарик на смартфоне и посветил на уродливые ссадины на моих коленях. Надо будет немного потерпеть. После этой фразы я неосознанно дернулась, но он легким движением придержал мои ноги. Потянувшись к бардачку, откинул дверцу, достал металлическую, обтянутую кожей фляжку. Ссадины нужно промыть, а есть только это, прости. Он пожал плечами, а я аж заерзала на сиденье, понимая, что он собирается промыть мне раны крепким алкоголем. Может, водой? спросила с надеждой. Ее, к сожалению, нет, как и влажных салфеток, только сухие. Закусив нижнюю губу, я приготовилась к боли, пока Зимина открутил крышку фляжки, вытащил из кармана пачку сухих салфеток и смочил одну, а потом, зафиксировав второй рукой мою лодыжку, приложил салфетку. Раненое колено обожгло огнем, и я тихо зашипела. Ты безжалостный». Тихо выдохнула, вцепившись в ткань юбки. «Прости, лисичка, это моя вина. Если бы не я, ты бы не попала в эту ситуацию. Мне очень жаль». А потом он наклонился и... подул на мои коленки.